Я увлекаюсь охотой, и поэтому в свободные выходные всегда уезжаю на природу. По наследству мне от бабушки достался домик в деревне. Для меня это чрезвычайно удобно. Деревня находится не очень далеко от города, а леса вокруг густые и изобилуют дичью. Пришлось, конечно, немного отремонтировать домик, поправить забор и поменять электрику, прежде чем начать использовать его как охотничий домик. Но в общем и целом, сейчас там можно комфортно проводить время даже зимой. Благодаря сохранившейся печке и паре-тройке электрообогревателей можно было быстро нагреть дом. Наступающие выходные не стали исключением. Вечером в пятницу, собрав все самые необходимые вещи и усадив в машину спаниеля Арчи, своего главного помощника на охоте, я выдвинулся в путь. Приехал, как всегда, к ночи. Растопил печь, включил теплопушки и начал готовить обед. Арчи носился по двору, довольный свободой и простором. После ужина я сразу же улёгся спать, так как планировал рано утром на заре идти на охоту. Погода с утра была холодной. Залив термос воды и взяв пару быпешек и корм для Арчи, я отправился в путь. Надо сказать, охота не шла. Пробираясь через лес, ни я, ни Арчи не находили никаких следов диких зверей. Правда, один раз я мельком увидел лесу, но не успел даже заметить, куда она делась. В растерянных чувствах, дойдя до небольшого лесного озера, я от чистой скуки начал стрелять по птицам. Кого-то подстрелил, и Арчи, воодушевлённый этим, побежал в кусты с добычей. Я же присел на пень, закурил. Было странно, почему в этот раз я так и не смог найти никакой крупной добычи. Арчи вернулся, виляя хвостом, очень довольный собой. Однако в зубах у него была не тушка птицы, а какая-то лапа. Выточив добычу из пасти, я осмотрел её, но не смог понять, кому эта лапа принадлежит. Во-первых, она была оторвана от тушки, и явно не сегодня. Выглядела так, как будто пролежала в лесу по крайней мере два дня. Во-вторых, это было похоже что-то между куриной лапой и человеческими пальцами, но с очень длинными загнутыми ногтями. Несколько минут я рассматривал странную находку собаки, после чего убрал её в рюкзак. Мне было крайне любопытно, что это за создание, и я хотел отправить пару фоток своим друзьям-охотникам для идентификации. А телефона с собой у меня, к сожалению, не было. Связь из спутника в лесу не ловили. Фонарик, компас и карту я всегда брал с собой, так что необходимости в сотовом у меня не было. С этой находкой мы отправились в обратный путь. В домик вернулись уже к вечеру. Я сразу же сфотографировал необычайную находку и положил её в холодильник для сохранности. Это фото я отослал всем своим знакомым охотникам и стал ждать сообщений о том, какой же я балбес. В этот вечер мне ответил только Саша, и он тоже не знал, кому принадлежит эта лапа. Я лёг спать с странным чувством любопытства и какой-то опаски. Всё-таки странно найти в знакомом вдоль побёрёк лесу лапу неизвестного зверя. На следующий день я собрал вещи и уехал ещё до обеда, так как мне нужно было доделать кое-какую работу. Лапу я, честно признаюсь, забыл в холодильнике. До конца выходных мне отписались уже все знакомые охотники, и ни один из них не знал, кому принадлежит такой трофей. Многие советовали задать этот вопрос на форуме. Так я и сделал. Однако до конца недели никаких ответов я не получил. Похоже, никто из формучан не знал, кому принадлежит эта часть лапы, хотя догадок и предположений было много. На следующих выходных я опять отправился в деревню. По приезду я решил сразу же приготовить себе ужин и полез в холодильник за продуктами. Надо сказать, что электричество я никогда не отключал и часто оставлял продукты в холодильнике до следующего приезда. На открыв его, я обомлел. Он был абсолютно пустой. Никаких продуктов в нём не было. Я завис и тупо уставился на пустые полки. Я никак не мог понять, куда пропали продукты. Вряд ли кто-то из местных залез, да и окна все были целые, а дверь заперта. Мучительно вспоминая, точно ли я оставлял что-то здесь из еды, я смотрел перед собой в холодильник. Как вдруг мне показалось, что на нижней полке что-то лежит. Я присмотрелся, и когда увидел что там, то с диким криком отскочил от прибора. Несколько секунд я стоял с дико колотящимся сердцем. Минут через 5 я пришёл в себя и собрался с силами, чтобы открыть дверцу ещё раз и внимательно посмотреть. Не показалось ли мне? К сожалению, мне не почудилось. На нижней полке лежало что-то отдалённо напоминающее часть освежённого зверя. Только это существо было не красно-розовым, а каким-то тёмно-серым, покрытым неприятной, практически чёрной слизью. Оно не шевелилось, но мне казалось, что оно живо. Сначала я не понял, что произошло и откуда этот монстр взялся у меня в доме. А потом в голову пришла неожиданная догадка. Это нечто, судя по всему, выросло из той самой лапы. Я закрыл холодильник и вышел на улицу покурить. Что теперь делать, я совершенно не знал. Я понимал, что мне никто не поверит. Ни друзья, ни другие охотники, ни уж тем более полиция. В лучшем случае просто высмеют, в худшем упекут в дурку. В этот момент я не нашел ничего лучше, чем запереть монстра в погребе. Он был достаточно высоким и большим, я им не пользовался и скорее всего там было пуста. Так что Докурев, я сфоткал монстров в холодильнике и, не желая к нему прикасаться, подцепил его лопатой и скинул в предварительно открытый люк погреба. После чего закрыл тяжёлую крышку и поскорее ретировался обратно на кухню. Там я долго сидел и размышлял, что же делать дальше. С одной стороны, мне было очень страшно. Я понимал, что это что-то ненормальное. Но с другой стороны, мне было очень интересно, что будет дальше. В конце концов, я решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Фото я решил никому не показывать и никуда не отправлять. Выходные прошли тихо. Я даже удачно поохотился. Правда, Арчи всё время был какой-то напуганный и находясь в доме, всегда скулил и рвался во двор. Перед отъездом я немного приоткрыл крышку люка под пола, но лампочки там не было, и я не смог ничего разглядеть в темноте. Спуститься туда я опасался, а арчет так вообще взбесился и вцепившись мне в куртку зубами, оттаскивал подальше от погреба. За рабочими буднями я редко вспоминал про тварь в подполье, хотя когда эти мысли посещали меня, я чувствовал страх, любопытство и какое-то странное возбуждение. Мне казалось, что я нахожусь на грани какого-то невероятного открытия. За такими мыслями прошла рабочая неделя, и я с необычайной для себя скоростью и возбуждением покидал вещи в машину и на предельной скорости отправился в деревню. Приехал я туда на добрый час раньше обычного, и первым делом, даже не раздеваясь, отправился в погреб. Открыв его и посветив фонариком, я ничего не обнаружил, и мне пришлось спуститься вниз, чтобы понять, умерло то существо или же нет. Арчи я оставил снаружи, и он беспрерывно скулил и лаял. Спустившись вниз, я обомлел и отскочил назад, громко закричав и налетев спиной на полку с какими-то уже пустыми банками. Оказывается, от бабушки тут оставалось достаточно много закруток. Что там было и было ли оно вообще пригодным для еды, я не знал и уже никогда не узнаю. По всей видимости, это существо питалось заготовками. Теперь это была уже не бесформенная масса, а вполне оформленное существо. Оно выглядело как смесь человеческого ребёнка с собакой или кродом. Ростом монстр был как шести-семилетний ребёнок. Однако голова была вытянутой, больше похожа на морду собаки с длинным носом и маленькими глазками. Уши торчали как у овчарки, при этом существо было абсолютно лысое, а кожа у него была серого цвета. Оно стояло на двух ногах, а руки заканчивались длинными острыми когтями, больше похожими на когти орла. Увидев меня, монстр открыл пасть и издал какой-то звук, означающий ни то злость, ни то испуг. Во рту у него было несколько рядов очень длинных и, судя по всему, острых зубов. Существо стало медленно ко мне приближаться, а я от шока не мог даже закричать. Арчи безумствовал наверху, но помочь ничем мне не мог. Когда монстр подошел достаточно ко мне близко, я был уверен, что это конец. Однако, открыв пасть и издав очередной вопль, оно просто облизнуло мне лицо. Язык был очень длинным, а на моем лице осталась какая-то серая и вонючая жижа. Я чуть не потерял сознание от страха и, наконец-то, пройдя в себя, кинулся наверх. Из дома я выбежал, как сумасшедший, за мной семенил Арчи. Остановился я только через несколько улиц от своего дома. Отдышался, закурил и просидел, наверное, так с полчаса. В голове была каша. Я не знал, что мне теперь делать и куда бежать. К тому же, я понятия не имел, что это за монстр у меня в погребе и насколько он опасен. Так или иначе, на улице холодало, и мне было необходимо возвращаться домой. Магазин был уже закрыт, а мне жизненно необходимо было выпить. Поэтому по пути обратной я зашел к бабе Клаве, местной самогонщице. Она жила недалеко от меня и была единственной возможностью раздобыть алкоголь. Однако, к моему удивлению, баба Клава мне отказала, бросив что-то типа «иди проспись». Видимо, я так плохо выглядел, что старуха решила, что я бухаю и отказалась продавать мне бутылку. Со злостью и отчаянием я зашёл домой, бормоча себе под нос что-то вроде: "Старуха тупая, какое её дело, жалко, что ль бутылку продать?" И что-то дальше в этом духе. Как только мы с Арчи переступили порог дома, собака с воплем выбежала на улицу, а я, подняв глаза, сразу же понял почему. На полу на коврике, свернувшись калачиком, лежало оно. Оно выглядело совсем безобидным и даже вызывало какую-то жалость. Я немного помялся в дверях, а потом прошёл в дом и уселся на стул. Шок от происходящего и злость на старуху кипели в моей голове, и я продолжал осыпать бабку проклятиями вслух, прекрасно понимая, что это ничем не поможет. В какой-то момент, к моему удивлению, монстр встал и в перевалочку, как совсем маленький ребенок, отправился на улицу. Я не пошел за ним и даже не сдался вопросом, куда и зачем он отправился. Я просто сидел и смотрел перед собой. Разум говорил одно, сердце другое. Пока я пытался решить, что же делать дальше, сзади раздался какой-то неясный шум. Я обернулся и увидел, что мой новый питомец стоит в дверях кухни с большой бутылкой с самогона. Я опешил. Откуда ее достал монстр, я понимал. А вот как? Это было загадкой. Я забрал бутылку, запер дверь и налил себе стакан, который выпил залпом. Потом второй, третий, четвертый. Мысли путались. Я надеялся, что существо просто выкрало бутылку, но я боялся, что произошло что-то намного хуже, чем воровство. Существо тем временем свернулось клубочком на коврике и посапывало, видимо, уснув крепким сном. Очнулся я утром, сидя за кухонным столом. Передо мной стоял недопитый стакан самогона. Сначала я понадеялся, что это всё дурной сон, но, подняв голову, понял, что это не так. Монстр был на месте. Сидел на коврике, вытянув перед собой коротенькие ножки и смотрел на меня своими чёрными, маленькими глазками. Я тяжело вздохнул и отправился на крыльцо покурить. На улице был кипиш, пропала баба Клава. Её дом был открыт, вещи разбросаны, а самой старухи нигде не было. Более того, по словам соседей, не пропало ничего ценного: ни деньги, ни украшения, ни иконы. Началось следствие. Приехал местный полицейский и начал опрашивать всех соседей. Я успел загнать существо в погреб и запереть. Полиции я сказал правду, вернее, ту её часть, что было выгодно мне, что последний раз общался с ней вчера вечером, и старуха была живее всех живых. После этого полиция от меня отстала, так как никаких улик на месте преступления не было. Когда все стражи порядка порядком разъехались, я спустился в подвал. На самом деле, Я понимал, что произошло. Я знал, что старуху убил мой новый питомец. Это одновременно пугало меня и дарило ощущение какой-то безграничной власти. Питомец же смиренно сидел на полу сырого погреба и смотрел на меня грустными, как будто бы виноватыми глазами. Мне стало его жалко, и вопреки здравому смыслу, я подошёл к нему и аккуратно погладив по голове, сказал: "Буду звать тебя Оскар". Чтобы проверить свою теорию, на следующее утро я пожаловался, что мне надоел соседский кот. Как и следовало ожидать, вечером Оскар куда-то пропал на полчаса и вернулся ко мне с тропиком кота. Показав мне добычу, он бесцеремонно сожрал его на моих глазах, не проронив при этом ни капли крови. От этого зрелища меня замутило и чуть не вырвало. А Оскар же явно получал небывалое удовольствие и теперь облизывался, глядя на меня. Я как будто сошёл с ума. Меня буквально окрыляло чувство власти и собственной значимости. Мысль о том, что я могу попросить убить любого человека и остаться при этом безнаказанным, будоражила кровь. Я привязался к существу и поэтому не стал запирать его в погребе, а перед отъездом просто оставил в доме. До этого я предусмотрительно закупился продуктами в местном магазине и завалил им холодильник и всю кухню. Домой я ехал неохотно, мне хотелось скорее вернуться обратно в деревню. На работе я написал заявление на внеурочный отпуск, но так как у меня был недоделанный проект, мне удалось уехать только в среду вечером. Мне безумно хотелось показать своего нового питомца друзьям, и поэтому я пригласил их к себе в деревню поохотиться и поесть шашлыки. Я никому не рассказал про Оскара и не хотел говорить им заранее, зачем приглашаю в деревню. Приехав туда, я первым делом остановился около магазина, чтобы закупиться новой порцией еды для себя и Оскара. Мне не терпелось посмотреть, что стало с моим питомцем. Однако меня перехватила соседка и стала рассказывать последние новости. Во-первых, бабу Клаву так и не нашли. А во-вторых, в деревне стали пропадать курицы, коты и собаки. Они просто исчезали по ночам, и никто не находил ни трупов, ни крови, или каких-либо других следов, указывающих на нападение диких животных. Из этого я сделал два вывода. Во-первых, Оскрд действительно не оставлял никаких следов. Во-вторых, ему постоянно нужна свежая плоть. Этот факт немного меня пугал, но я всё для себя уже решил. Для исполнения моих планов только требовалось показать его друзьям, а потом Придумать, как перевести питомца в город. Оскар, как всегда, ждал меня на коврике. Он явно соскучился и увидев меня, очень обрадовался. Как верная собачка, он крутился у ног и издавал какие-то радостные звуки. А вот Арчи так и не смог привыкнуть к Оскару и опять начал скулить и лаять, просясь на улицу. Теперь он постоянно сидел перед входной дверью, прижав уши и напряжённо следя за Оскаром. Кинув по куску свежего мяса обоим питомцам, я улёгся в кровать, мечтая о перспективах и представляя, какие перед мной открываются возможности. Я запретил Оскару убивать животных в деревне, и теперь мне приходилось два раза в день кормить его свежим мясом. Он оказался очень умным и как будто всё понимал, что я ему говорю. Иногда он издавал звуки в знак согласия или протеста, и со временем я научился их понимать. Так, мне удалось договориться, что когда приедут мои друзья, Оскар спрячется в подвале и выйдет только тогда, когда я его позову. Ребята приехали, как и обещали, в пятницу вечером и сразу же стали допытываться про сюрприз. Я отнекивался и настоял, что сначала надо выпить, а потом я уже им покажу всё, что хотел. Так прошло несколько часов, и поздно ночью, когда любопытство ребят было уже видно невооружённым взглядом, я решил открыть тайну. Сначала я рассказал всю историю. Как я и ожидал, мне никто не поверил. У многих в глазах читалось, что они считают меня не то психом, не то алкоголиком с белочкой. Тогда я позвал Оскара, чтобы ребята своими глазами увидели его и убедились, что я не вру. Дальнейшие события развивались так быстро, что я толком не успел ничего понять и тем более сделать. Оскар вылез из подвала и подошёл ко мне как преданная собака. Парни на минутку замолчали, а потом кухня наполнилась криками и орами. В какофонии звуков нельзя было разобрать чьи-то конкретные слова, но общий смысл легко угадывался. Оскар испугался и прижался к моим ногам. Тут Никита вскочил и, бросившись на меня с кулаками, начал орать что-то типа, что я сумасшедший и так далее. Завязалась драка. Я попытался ударить Никиту, остальные набросились на меня, а кто-то направился к двери. В пылу битвы я потерял из виду Оскара, и последнее, что я помню удар по голове. Очнулся я на полу кухни. Всё было тихо, комната была пуста. Сначала я подумал, что ребята побежали в полицию или за убежавшим Оскаром. Но потом, сфокусировавшись, понял, что это не так. В дальнем углу комнаты на полу друг над друга были сложены тела моих ребят. А рядом с кучей сидел Оскар. Он выглядел абсолютно невинно. Я опешил и абсолютно не знал, что теперь делать. Питомет становился опасен, но с другой стороны просто меня защищал. Я долго раздумывал над тем, что же делать дальше и понял, что не смогу убить Оскара. Я привязался к нему. Он оказался таким милым и невинным. Было понятно, что Оскар не сможет съесть сразу столько тропов, и поэтому я принял решение перенести их в погреб. Когда дело было сделано, оказалось, что крови было совсем немного. В основном это была кровь от садин и ран, полученных во время драки. Зато на всех телах были видны следы укуса. Я подумал, что слюна Оскара каким-то образом отравляет жертв и прекращает кровотечение. Теперь он снова жил в погребе. Там у него была еда, да и мне так было спокойнее. За ночь я отмыл все следы крови и был уверен, что Оскар скрывает следы преступления, и мы спокойно уедем в город. Телефоны ребят и их охотничьи ружья, я предусмотрительно отнёс подальше в лес и бросил их там в болото. Друзья стали искать на следующий же вечер. Жоны и подруги парней стали звонить мне, однако я всем рассказывал одну и ту же историю. Ребята приехали вечером, мы выпили, я заболел, а парни пошли на охоту без меня. Не видел их сегодня утром и сам очень переживаю. Через 3 дня после их пропажи заявление подали в полицию, и теперь они уже ко мне пришли с вопросами. Я изображал обеспокоенного друга и отвечал всё по той же схеме. Врал, что переживаю, показывал на карте от балды примерное место, куда они пошли, и всячески изображал сочувствие. Однако спустя неделю после начала поисков ребят так и не нашли. К этому времени у Оскара оставался всего один несъеденный труп. Мне оставалось провести тут ещё пару дней, после чего я собирался уехать в город вместе со своим питомцем. Меня разбудил стук в дверь. Опять пришла полиция. Задавала всё те же вопросы по пятому разу. Понятно, я был последним, кто видел их живыми, а значит, и главным подозреваемым. Но у них не было никаких улик. Я знал это и отвечал совершенно спокойно и уверенно практически на автомате. Когда они ушли, я тихо прошептал: "Хоть бы сдохли, надоели, сил нет". Это сорвалось у меня с губ случайно. Я осознал, что он творил только секунды и позже, но исправить уже было ничего нельзя. Оскар услышал мои слова, и пуля выскочила из подвала, напал со спины на полицейского. Одного он успел прикончить, однако его начальник не растерялся и пристрелил моего друга. Я упал на пол и, закрыв лицо, руками зарыдал. Я видел, как из обмякшего тела Оскара... Вытекает тёмно-серая кровь, расползаясь по земле. Меня скрутили. В подполье нашли пол трупа друга и несколько личных вещей остальных погибших. Золотые цепочки, кольца и так далее. Оскара куда-то увезли, а меня посадили в камеру и предъявляют обвинение в умышленном убийстве группы лиц. Формально. Я никого не убивал и кошу под дурака. Я очень надеюсь, что Оскар сможет восстановиться, вырасти снова из пальцы, лужи крови или ещё чего-нибудь. И надеюсь, он меня спасёт.